Шурф с сомнением покачал головой. Можно попробовать, наконец сказал он. Но тебе будет трудно. Ты же, насколько я знаю, даже безмолвную речь до сих пор не любишь. А тут степень концентрации гораздо выше и продолжительней по времени. Терпеть не могу безмолвную речь, согласился я. Но использую же, когда надо. И вообще, мне не любить, мне делать? Это разные вещи. Хорошо, попробуем, согласился Шурф и удивлённо добавил: Надо же, как тебе зацепило. Я хотел было честно объяснить, что просто хватаю сейчас за призрачную возможность хоть как-то продвинуться в свалившемся на меня деле, скорее всего, непосильным, но вместо этого сказал И все, чем смерть жива и жизнь сложна, приобретают новый, прозрачный, очевидный, как стекло, внезапный смысл. Что? Тоже стихи. Фрагмент. Остальное я забыл. Впрочем, не важно. Давай ты напишешь это на небе прямо сейчас, а дальше я сам, если смогу. Нет, не если. Смогу. Куда я денусь? Ладно. Неожиданно легко согласился мой друг. Пошли. Куда? Куда? на крышу, разумеется. Сидя в помещении с небом, ничего путного не сделаешь. Можно, конечно, и просто на улицу выйти, но некоторые исследователи небесных и облачных магических практик упоминают популярное в эпоху короля Мёнина суеверие, согласно которому, чем выше заберёшься для колдовства, тем вероятней успех. Именно суеверие Да, в основе его лежит наивное предположение древних креев, будто небо обладает индивидуальным сознанием и волей, и ему приятно видеть, как мы прикладываем усилия, чтобы к нему приблизиться. Ничем таким небо, конечно, не обладает, поскольку оно представляет собой всего лишь панораму воздушного пространства. открывающееся при взгляде направленном вверх и наши усилия оценить никому это ясно любому маломальски образованному человеку но в некоторых практических вопросах я суеверен как дикарь и это скажу тебе по секрету отлично работает Мы вернулись на землю не два, не три даже, а целых 4 часа спустя, потому что процесс очень замедлился из-за моего обучения. Зато в итоге я почти всё сделал сам под руководством шурфа и чувствовал себя теперь так, словно всё это время пил джубатэкскую пьянь, и одновременно меня не слишком сильно, но настойчиво избивали палкой. Тело ныло от напряжения, голова была тяжёлой и пустой. По перед глазами скакали огненные буквы, следы тех, которые мы так долго и упорно выводили на фоне ночного неба. Чёртовски красиво получилось, надо сказать. Мой наставник обещал, что надпись продержится как минимум часа 3. Неплохо для начала. Ты очень упрямый, сказал Шурф. Если уж тебе в кои-то веки приспичило, вполне способен вогнать в гроб себя. И всех, кто по милости судьбы оказался рядом. Для дела это просто отлично. А теперь плохая новость. Пока тебе всё-таки рано действовать самостоятельно. Нужно хотя бы ещё одно занятие, как минимум. Тоже мне плохая новость, отмахнулся я. Или ты хочешь сказать, что собираешься сбежать на край мира, лишь бы больше никогда не иметь дела с таким настырным тупицей? Нет, побег на край мира пока не входит в мои ближайшие планы. Ужас твоего положения состоит в том, что завтра свободное время у меня будет только рано утром. Если начнём примерно за полчаса до рассвета, есть шанс, что уложимся в срок. Да, согласился я. Это достойный месть за все учения, которые я тебе причинил. Сам лучше не придумал бы. А всё равно хрен я от тебя отвяжусь. Благо бальзам кахара никто не отменял. Выживу как-нибудь. Договорились, кивнул он. Тогда иди спать, прямо сейчас. Если не отдохнёшь хоть немного, не сможешь работать.